Глава 23. Я помню, для чего создан. Утром в голове было несколько мыслей. Точно не помню, могу ошибаться, но мне было хреново и противно сразу. Я лежал в кузове грузовика, под головой был сверток тряпок, а на пузе разместился мой палаш. «Ну что, брат, что скажешь? Эти фанатики положили пьяного меня, а сверху положили тебя...» И за кого они нас считают? Они нас даже не пытаются охранять, как-то связать для приличия. Они даже не стали тебя, дорогой мой представитель холодного оружия, у меня отбирать. Просто возмутительно. Они тебя вообще за оружие не считают, да и меня, похоже, тоже. Вот такие мы с тобой безобидные, реликтовые деды, что ты древний, что я. И еще одна мысль как бы чего выпить. Где тут у них кран с водой? Мое шевеление и оханье не осталось незамеченным. Детина в избыточном обвесе поднялся и протянул мне фляжку с довольно крепкой модификацией живчика. Сразу было видно, что человек собрался не на войну, а на религиозный сейшин. Культурное у него мероприятие намечается. На нем было все вооружение. Ну как же?» Представляете, сколько обид будет у забытого ножичка, пистолета или ручного пулемета. Как на него любимая снайперская винтовка будет дуться, если она не увидит великого? Ага, вот. Поэтому пришлось взять всех. Сектант собрал все, что у него было говорящего. А у них не каждый ствол говорил. А то бы он ходить не смог. Тяжело. Хотя и того, что было на парне, более чем достаточно». Штук пять ножей во всех местах, плечи, пояс, берцы. Тройка пистолетов там же, пара автоматов. Еще что-то совсем экзотическое. Примерно так же были вооружены его корешки. Чего тут только не имелось. Вооружились как в кино. Тут были пулеметы, автоматы, мечи, винтовки, штурмовые комплексы. Все украшено, плетено, разрисовано и гравировано. Это точно не моя охрана. Мне и с одним таким не справиться. Они просто на мероприятие едут. Пока похмелялся, думал о литраже, когда проходит большая церемония или эпическое событие. Вот они, жесткие, насчет ритуалов. Это был прием не самого важного члена их большой банды, а если по-настоящему. Ключевой праздник типа Рождества или Пасхи? Трудно представить. Как они меня накачали! Грузовик тормознулся. Хотя мое самочувствие после живца было гораздо лучше, но оставляло желать и желать. Меня подняли на ноги и выгрузили из грузовика. Мои новые братья улыбались, жали руки, говорили что-то трогательное и напутственное. Одного взгляда на эти сияющие морды было достаточно, чтобы понять, что тут я ничего не решу. Как выбираться, мне надо будет думать не сейчас, а после. Сунули в руки корзинку с едой и помогли укрепить ножны с палашом на поясе. В таких ситуациях я люблю крепко выругаться, но тут у меня просто слов не было. Мы подошли к сооружению. Клетка, метров пять на пять, из прутьев толщиной в три пальца, со следами бесчисленных ремонтов, сварки и замены оторванных частей. А, именно так. Клетку разрывали, а потом чинили, потом опять разрывали, и так из года в год, сотни раз. Пара одеял, подушка, полуторалитровый блок питьевой воды. Десяток пачек сухого спирта, зажигалка, та самая корзинка с едой, бутылка крепкого. Извинились за отсутствие туалета. Ну, типа сам сообразишь, нам осквернять не положено. Загрузили меня внутрь и заварили прутья, тщательно осмотрев сооружение еще раз. Ну что, мой недоточенный друг Палаш. «Одолеем прутья в три пальца?» «Что молчишь? Предлагаешь подождать, пока проржавеют и сами отпадут?» «Как насчет подкопа?» «Грязно. Узелки форму потеряют?» «Тогда ждем. Уже второй день скребут в мою клетку зараженные, ломятся и рвутся, не давая подходить близко к прутьям, мешают спать и раздражают. Все развитые, крупные, много, но усталость берет свое, и мозг услужливо отключает звуки ударов о прутье и урчания. Я не слышу скрип металла и вонь из десятков пастей». Я слишком много думал и устал. Из объятий морфея меня вырвал запах. Резко, без раскачки, сразу, не давая опомниться. Запах. Запах шашлыка, готового вот-вот отправиться на стол. Запах денег, запах новой машины, запах новой квартиры, запах женщины. Запах ребенка, запах новой книги. Запах рыбалки, куча запахов, сопровождающих нас всю жизнь. Все это было бледной тенью перед запахом добычи. Вожделенной, желанной добычи. Меня трясло, кожа покрылась мурашками, даже волосы на затылке стали дыбом. Я хотел туда бежать, вперед, увидеть это. Я совсем не удивился огромному многометровому нечто, разгибающему прутья моей клетки. Ни на что не похожее что-то рвало металл прутьев, как нитки. А вокруг горами лежали трупы растерзанных, развитых зараженных. Дохлые твари валялись повсюду. Три ноги тумбы, плавно перетекающее движение. Шесть конечностей, две на одной стороне, четыре на другой. Удивительное ощущение, когда живое существо не имеет симметрии. Только механизмы, созданные работать, созданные убивать, могут быть такими. В природе все симметрично, а здесь этого не было, но здесь было то, что я ждал, это была моя добыча. И тут я вспомнил все. Демон вышел из сна рывком. Сразу. Пришло осознание силы, осознание радости. Понимание. Животный восторг от желанной добычи, которую ждешь, вожделеешь и получаешь на расстоянии удара. Она была даже ближе, в упор. Я чувствовал ощущение первобытного, парализующего ужаса твари. Злоба, сила, желание одно убивать, убивать, убивать, рвать в куски До последней капли жизни, до последней клетки У него шкура, клыки, роговые пластины, а у меня чистая сила Чистая злоба, чистая надо Зубы в зубы, лоб в лоб Кулак куда попадет, бить, бить, бить, бить Сила не заканчивается, силы столько, что из ушей с кровью Балаш пробивает любую броню, любой хитин. Бить, резать, думать не надо. Надо просто продолжать. Крови, кишок столько, что надо выныривать, чтобы не захлебнуться. Я должен. Я все помню. Я не забыл. Я помню, для чего создан. Я помню мертвые миры и холодные звезды. Я должен истреблять живущих за чужой счет, берущих силу создающих себе мирки которые открывают карманы пространства они живут за счет других пусть это только раб хозяев но я буду убивать всех до кого смогу дотянуться я бил рвал в клочья я так делал всегда ничего больше не надо просто убить их всех сознание человека висело с краю разума великого демона зацепившись за кончик когтя. Разум крохотного человечка держали сильные лапы всемогущей твари. Враг растерзан и разорван. А желание убивать нескончаемо, но тут больше нет тех, на кого можно обратить свою злобу. Могучий демон засыпал. Я забывал подробности. Все забывал. Разум человека возвращался улавливая остатки злобы и ужаса Скреббера. Скребберы — смертельно опасные враги. Самые главные враги могучей цивилизации. Но они никто по сравнению с силой прирожденных бойцов и охотников, созданных убивать. Я снова человек. А демон пусть спит. Наши пути на этом расходятся. Я человек и должен идти своим путем. Мои глаза видели дорогу через необъятную черноту, и я точно знал, куда идти. Куски твари повсюду. В руке пламенеет палаш. В его лезвии тысячи миллионов мегаватт энергии чистой и абсолютной. Я уже не он, и еще не я. Энергия везде. Сила во мне, вокруг она такая густая, что ее можно ощутить. Встаю очень осторожно, аккуратно как учили в клинике, чтобы спина не болела. Тут спина не болит, ничего не болит, даже оторванная нога лечится зеленкой, но память осталась никуда от нее не деться. Поворачиваю голову твари, неудобно. Во мне столько силы, что когда ломаешь роговые пластины и продавливаешь кости, не ощущаешь сопротивления. Под роговой броней споровый мешок, и он оказывается у меня в руке, а в другой палаш с пылающим лезвием. Меня здесь больше ничего не держит. Мой путь идет туда, к тем, кто меня ждет. Рядом со мной разумные. Они стоят, смотрят, держат что-то в руках, представляющее опасность для их органической жизни. Я чувствую, как перетекает сила. От моих ног расползается чернота. Это там, где нет силы, совсем нет, потому что она у меня. Я посмотрел на них. «Вы правда хотите попробовать?» «Вот правда?» Старая, затертая фраза, но почему-то вспомнилась именно она. Человеческий разум хочет произнести именно эти слова. «Я хотел, чтобы голос звучал громко, но получилось тихо, скрипуче, устало и по-стариковски. Но меня услышали». «Да, измельчали богатыри». Стоит скребера голыми руками придушить, и тебя начинают бояться. Разбежались. А мне надо возвращаться. Рай — это когда ты есть. Это когда ты можешь дать что-то другим просто так. Так, как это делала бы моя мама.